Ответный удар. С утра небо над Антарктидой было затянуто низкими тучами. Затем повалил сильный снег, однако настроение Дэйви оставалось приподнятым. Коктейль-вечеринка, устроенная на базе накануне вечером по случаю победы в Олимпийских играх, затянулась далеко за полночь, однако Дэйви прекрасно выспался. Полностью отдохнувший, он завтракал в обществе генералов и старших офицеров, прибывших в Антарктику. Президент высоко ценил возможность, предоставляемую завтраком, поскольку по утрам дети обыкновенно пребывали в хорошем настроении, а к вечеру после долгого утомительного дня становились раздраженными и сварливыми. За завтраком можно было многое обсудить. Дети собрались в герметичном ангаре. Военный оркестр исполнял приятные мелодии, ублажая слух завтракающих. Настроение у всех было отличное. «Предсказываю, что сегодня китайские дети объявят о своём выходе из игр», — сказал Дэйви. Семизвёздочный генерал Скотт, разрезавший бифштекс, ухмыльнулся. «Это ожидаемый шаг. После вчерашнего удара какой выбор им остаётся?» Дэйви приветственно поднял бокал. «Теперь выпихнуть Китай из Антарктиды будет значительно проще». «Ещё нужно оглушить русских детей и также выгнать их отсюда», — предложил Скотт. «А затем Японию и Евросоюз». «С русскими нужно быть осторожными. Как знать, не осталось ли у них в сумке каких-нибудь хлебных крошек». Все закивали, понимая значение этих крошек. «А разве мы можем быть уверены в том, что у китайских детей не осталось никаких крошек?» — спросил вон насаживая на вилку живую креветку. «У них ничего нет!» — потряс кулаком Дэви. «Я же вам говорил, их каравай был слишком маленьким, и от него ничего не осталось. Мы рискнули и победили, говорю вам». «Но когда ты перестанешь быть таким пессимистом?» Искоса взглянул на воина Скотт. Ты повсюду приносишь с собой покрывало уныния и отчаяния. — На своём смертном одре я буду оптимистом, в отличие от всех вас, — холодно промолвил воин, отправляя в рот креветку целиком. В этот момент к столу подошёл полковник с переносным телефонным аппаратом и, шепнув что-то на ухо Дэйви, поставил телефон перед ним. «Это китайцы!» — со смехом возбуждённо произнёс Дэйви, снимая трубку. «Говорил я вам, они обязательно выйдут из игры!» Он поднёс трубку к уху. «Это Хуахуа? -хуа? Как у вас дела?» Внезапно президент застыл, его лицо стало мертвенно-бледным, а неизменная обаятельная улыбка, задержавшись ещё на мгновение, бесследно исчезла. Положив трубку, Дэйви стал искать взглядом воина, как поступал всегда в минуты кризиса. Отыскав его, он сказал. «Хуахуа -хуа сообщил, что Китай остаётся в игре и только что запустил по нашей базе ракету с боеголовкой мощностью четыре мегатонны, которая поразит цель через двадцать пять минут». «Больше он ничего не добавил?» — спросил воин. «Нет». Сказав это, Хуахуа -хуа сразу же положил трубку. Все взгляды сосредоточились на госсекретаре. Тот аккуратно отложил нож и вилку и спокойно произнёс. «А вот это действительность». В этот момент в ангар вбежал ещё один возбуждённый офицер, доложивший, что центр дальнего предупреждения обнаружил неопознанный объект, летящий в эту сторону. Система засекла его ещё когда он поднялся в воздух на северо-западе Китая. Однако к тому времени, как это известие прошло через все инстанции, объект уже пересек экватор. Все юные генералы и чиновники вскочили с места, бледные, с широко раскрытыми глазами, словно к ним в роскошный ресторан ворвалась банда вооружённых грабителей. «Что нам делать?» — в ужасе воскликнул Дэйви. «Мы можем укрыться в подземном бункере, который только что построили?» «В подземном бункере?» — презрительно бросил семизвёздочный генерал. «Вздор! От заряда мощности четыре мегатонны, от базы останется воронка глубиной сто метров, а мы в самом эпицентре!» Схватив Дэйви за грудки, он заорал в бешенстве. «Безмозглый осёл! Это по твоей милости мы в заднице! Из-за тебя мы все здесь умрём!» «Вертолёты», — спокойно произнёс воин. Это простое замечание мгновенно протрезвило детей, и они бросились к выходу. «Подождите!» — окликнул их госсекретарь, и все застыли, словно пригвождённые к месту. «Немедленно прикажите всем самолётам!» подняться в воздух, захватив на борт как можно больше оборудования и людей. Но не объясняйте, в чём дело. Необходимо сохранять спокойствие». «Остальные рода войск!» — воскликнул Дэви. «Нужно отдать приказ о срочной эвакуации всей базы!» «В этом нет смысла», — мягко покачал головой воин. «За тот короткий промежуток времени, который у нас остался, ни одна машина не успеет покинуть зону поражения». Такой приказ только породит всеобщую панику, и в конечном счёте спастись не удастся никому. Дети устремились на улицу, все за исключением воина, оставшегося сидеть за столом. Вытерев руки о салфетку, госсекретарь медленно встал и направился к выходу, знаком показав оркестру, что всё в порядке. На бетонной площадке дети, отталкивая друг друга, спешили к трём чёрным ястребам. Скотту удалось забраться в кабину одного из вертолётов, и когда начали вращаться винты, он взглянул на часы и всхлипнул. «Осталось всего 18 минут! Нам не успеть!» Затем он повернулся к дэви «Это из-за твоей глупости мы застряли здесь! Ты не уйдёшь отсюда, даже мёртвый!» «Держите себя в руках!» — холодно произнёс воин, поднявшийся на борт вертолёта последним. «Нам не успеть!» — сквозь слёзы выдавил Скотт. «А что страшного в том, чтобы умереть?» На лице воина появилась редкая для него улыбка. «Генерал, если хотите, у вас есть ещё семнадцать минут на то, чтобы стать настоящим философом». Затем он повернулся к другому офицеру. «Передайте пилоту, чтобы он не набирал высоту, поскольку заряд, скорее всего, взорвётся на высоте две тысячи метров». Пусть летит по ветру, на максимальной скорости. Если нам удастся отлететь километров на тридцать, мы окажемся вне зоны поражения». Наклонившись вперёд, три вертолёта полетели вглубь материка, набирая скорость. Дэви посмотрел в иллюминатор на раскинувшуюся внизу антарктическую базу, постепенно превращающуюся в выполненный с мельчайшими подробностями объёмный макет местности, и зажмурился. Вертолёты вошли в полосу тумана, и видимость полностью пропала. Казалось, они неподвижно зависли в воздухе. Но Дэйви понимал, что они уже покинули пределы базы. Он взглянул на часы. С момента получения предупреждения прошло двенадцать минут. «Быть может, китайские дети просто пытаются нас запугать?» — обратился он к сидящему рядом воину. «Нет», — покачал головой тот. «Это правда». Прижавшись лбом к стеклу иллюминатора, президент снова посмотрел наружу, но там не было ничего, кроме тумана. «Всемирные игры закончены, Дэйви», — сказал воэн после чего закрыл глаза, откинулся назад к переборке и умолк. Впоследствии выяснилось, что вертолёты находились в воздухе около десяти минут, прежде чем раздался ядерный взрыв — За это время они успели пролететь примерно 45 километров, что позволило им покинуть зону поражения. Сначала американские дети увидели, как весь окружающий мир потонул в ярком свете. Выражаясь словами одного юного пилота, непосвященного в положение дел, «Это было всё равно, что лететь внутри неоновой лампы», сияние продолжалось приблизительно 15 секунд и сопровождалось оглушительным рёвом, словно взорвалась земля внизу. Внезапно показалось чистое синее небо, круглое пятно вокруг взрыва, стремительно расширяющееся во все стороны. Как впоследствии узнали дети, эта ударная волна рассеяла облачность в радиусе 100 километров от эпицентра. В самом центре голубизны возвышалось грибовидное облако. Оно образовалось сразу в двух местах. Один огромный шар из огня и белого дыма, сформировавшийся на высоте 2000 метров после того, как погасло пламя взрыва, и второй внизу, где ударная волна взметнула в воздух конус земли и камней, вытянувший свою вершину в тонкий шпиль, соединившийся с гигантским дымовым шаром. Белый шар мгновенно потемнел, впитывая в себя пыль конуса, и внутри засверкали огненные искры. Теперь, когда ударная волна разогнала туман под вертолетами, стала отчетливо видна земля. Впоследствии пилот вспоминал. Внезапно земля расплылась, словно став жидкой, как будто по ней разлился бесконечный потоп, а все невысокие сопки превратились в острова и рифы. Я увидел, как машины на дорогах опрокидываются одна за другой, словно спичечные коробки. Вертолёты швыряло из стороны в сторону, словно листья в ураган. Несколько раз они опасно снижались к земле, и на них обрушивался град камней и комьев земли, после чего их подбрасывало высоко вверх. Но вертолёты не разбились. Когда они, наконец, благополучно совершили посадку на заснеженной земле, дети выскочили из кабины и оглянулись в сторону моря на высокое грибовидное облако, теперь уже тёмное, почти чёрное. Утреннее солнце, ещё не поднявшееся над антарктическим горизонтом, озарило лишь самый верх облака, окрасив его колышущийся силуэт золотом на фоне медленно расширяющегося тёмно-синего круга неба.